Глава пятая. Все? Нет, не все. Уж очень много озерный сталкер Крот натаскал в свое хранилище всевозможных редкостей, способных свести с ума любого, кто не научился держать свои желания под контролем. Даже майор Кратчин, единожды побывав в артефактной сокровищнице Крота, хорошенько все обдумав, не рассказал своим людям ни слова об увиденном, понимал опытный вояк, ослепляющую силу шальных денег. А вот Крот, кажется, этого совсем не понимает. Иначе не водил бы каждого встречного в хранилище, устроенное в одной из железнодорожных цистерн под своим домом. Любой артефакт для старого сталкера это прежде всего источник информации об аномалии, породившей его. При этом Крот прекрасно знает, что и сколько стоит, но мало задумывается о том, какое впечатление производит вид сотен артефактов на понимающего человека. Вот молодой парень по кличке Паленый. Попав несколько месяцев назад в передрягу, он уж и не надеялся остаться в живых, но зона сжалилась над ним. Крот, случайно обнаруживший бедолагу, не только отвез его в свой дом, где выходил и позволил полностью восстановить силы, но и подарил на прощание несколько артефактов. Перед этим несторожно разрешив Паленому сколько угодно времени проводить в хранилище. Паленый не остался в долгу и по выходу за периметр немедленно продал информацию о старом сталкере И его сокровищах одной из бандитских группировок, рассчитывая, что чемодан денег поможет ему без проблем сменить не только страну, но и континент. Но просчитался. В гости к озерному сталкеру отправилась группа любителей делить чужие артефакты, а Паленова закрыли в подвале вместе с его денежным чемоданом и обещали отпустить, когда артефакты крота окажутся по эту сторону периметра. Но что-то пошло не так, и ни один из любителей чужих сокровищ обратно не вернулся. Но когда гибель неудачников останавливала лихих парней в погоне за богатством?